То собравшееся принялись аплодировать ему ещё яростнее. Один крестьянин, присутствовавший в числе зрителей, был раздрадован этими выражениями восторга. "Господа, воскликнул он, вы напрасно так восхищаетесь этим гаером. Он вовсе не такой хороший актёр, как вам кажется. Я лучше его подражаю по расёнку. А ежели вы в том сомневаетесь,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 И ему хлопали ещё усиленнее, чем на каноне. Тогда крестьянин нагнулся в свою очередь и прикрываясь полощём, принялся дёргать за ухо живого порося, которого держал подмышкой, отчего тот зарежжал самым пронзительным образом. Между тем зрители продолжали отдавать предпочтение пантомиму. И встретили гиконем крестьянина, который неожиданно показал им поросёнка. Господа крикнуло на ним: "Вы освистали не меня, а самого поросёнка!" Нечего сказать, хороши судьи. "Кузен", сказал Дон Алехо. "Ты своей басней несколько хватил через край. Однако, не взирая на твоего поросёнка, мы не отступим от своего мнения." Но побеседуем о чём-нибудь другом, продолжал он. Мне надоело говорить о комедиантах. Неужели ты всё-таки завтра уедешь, несмотря на моё желание удержать тебя здесь ещё на некоторое время? Мне и самому хотелось продлить своё пребывание в Мадриде, отвечал его родственник. Но как я уже вам говорил, это невозможно. Я приехал к испанскому двору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 который турки перед тем объявили войну. Там я был представлен королю